Причина замедления Ивана Федоровича заключалась в том, что Алеша, не зная в точности его московского адреса, прибегнул для посылки телеграммы к Катерине Ивановне, а та, тоже в неведении настоящего адреса, телеграфировала к своей сестре и тетке, рассчитывая, что Иван Федорович сейчас же по прибытии в Москву к ним зайдет». Но он к ним зашел лишь на четвертый день по приезде и, прочтя телеграмму, тотчас же, конечно, сломя голову, полетел к нам. У нас первого встретил Алешу, но, переговорив с ним, был очень изумлен, что тот даже и подозревать не хочет Митю, а прямо указывает на Смердякова, как на убийцу, что было вразрез всем другим мнениям в нашем городе. По затем исправника, прокурора, узнав подробности обвинения и ареста, он еще более удивился на Алешу и приписал его мнение лишь возбужденному до последней степени братскому чувству и состраданию его к Мити, которого Алеша, как и знал это Иван, очень любил. Кстати, промолвим лишь два слова раз навсегда о чувствах Ивана к брату Дмитрию Федоровичу.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 Или кем-нибудь, напротив, сердился, гордо пренебрегал обвинениями, бронился и кипятился. Над свидетельством Григория об отворенной двери лишь презрительно смеялся и уверял, что это черт отворил. Но никаких связных объяснений этому факту не мог предоставить. Он даже успел оскорбить в это первое свидание Ивана Федоровича, резко сказав ему, что не тем его подозревать и допрашивать, которые сами утверждают, что все позволено. Вообще, на этот раз с Иваном Федоровичем был очень недружелюбен. Сейчас, после этого свидания с Митей, Иван Федорович и направился тогда к Смердякову. Еще в вагоне...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 Доктор Герценштубы и встретившийся Ивану Федоровичу в больнице врач Варвинский на настойчивые вопросы Ивана Федоровича твердо отвечали, что подучая болезнь Смердякова, несомненно, и даже удивились вопросу, не притворялся ли он в день катастрофы. Они дали ему понять, что припадок этот был даже необыкновенный,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 На нетерпеливый спрос Ивана Федоровича «Что, стало быть, он теперь сумасшедший?» Ему ответили, что этого в полном смысле еще нет, но что замечаются некоторые ненормальности. Иван Федорович положил сам узнать, какие это ненормальности. В больнице его тотчас же допустили к свиданию. Смердяков находился в отдельном помещении и лежал на койке. Тут же подле него... Была еще койка, которую занимал один расслабленный городской мещанин, весь распухший от водяной, видимо, готовый завтра или послезавтра умереть. Разговору он помешать не мог. Смердяков осклабился недоверчиво, завидев Ивана Федоровича, и в первое мгновение как будто даже срабел. Так, по крайней мере, мелькнуло у Ивана Федоровича.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 и налом во всех членах. Скопическое сухое лицо его стало как будто таким маленьким, височки были всклочены, вместо хохолка торчала вверх одна только тоненькая прядка волосиков. Но прищуренный, как бы на что-то намекающий левый глазок, выдавал прежнего Смердякова. С умным человеком и поговорить любопытно, тотчас же вспомнилось Ивану Федоровичу.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 — Давно приехать изволили, — прибавил он снисходительно, как бы поощряя сконфузившегося посетителя. — Да вот только сегодня. Кашу вашу здешнюю расхлебывать. Смердяков вздохнул. — Чего вздыхаешь? — Ведь ты знал! — прямо брякнул Иван Федорович. Смердяков солидно помолчал. — Как же это было не знать?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 — Еще не показал, но покажу непременно. Ты мне, брат, многое разъяснить сейчас должен, и знай, голубчик, что я с собой играть не позволю. — А зачем бы мне такая игра, -с, когда на вас все мое упование, единственно, как на Господу Бога, — проговорил Смердяков все так же совсем спокойно и только на минутку закрыв глаза. — Во-первых... — приступил Иван Федорович. — Я знаю, что подучию нельзя наперед предсказать. — Я справлялся. Ты не виляй. — День и час нельзя предсказать. — Как же ты мог тогда предсказать и день, и час, да еще и с погребом? — Как ты мог наперед узнать, что провалишься именно в этот погреб, в припадке, если не притворился в подучий нарочно?